Часть четвертая. В Шейхоне беспокойно. Глава 1. Ненавижу стоять и ждать, еще и нервничать. Это совсем не красит меня, как девушку, и не дает никакого удовлетворения, как пагоди без крыши. Последняя мысль была настолько странной и внезапной, что я даже замерла. С губ едва не сорвался смешок. Кажется, я приняла это прозвище. Оно мне удивительно подходит. Люди тихо переговаривались, порой на меня косились, но не пытались обратиться. Я тар, прищурившись, Смотрел куда-то прямо перед собой. Гертах изображал из себя неприступную скалу. В какой-то момент артефакт Чунур перестал показывать путь Шичиро. Все просто залило непроглядной тьмой, отчего волнение только усилилось. Что там происходит? Да и где Чунур? Надеюсь, ей удастся все разузнать. На мое плечо легла рука Гертаха. «Спокойно, наследница, сохраняй выдержку». «Я же не машу катаной!» – проворчала под нос, но сделала глубокий вдох. И в следующую секунду из пещеры практически вывалился Шичира. Упал на одно колено, ухватился рукой за землю, грибанув прямо в горсть, но не упал. Его вид оставлял желать лучшего. Штаны заливают кровью, рубаха изодрана, амулетов практически не осталось. Рыжие волосы закрывают лицо. «Шичира!» — крикнула я и, наплевав на все вокруг, кинулась к нему, чтобы поддержать. Опираясь на мою руку, он медленно выпрямился. Посмотрел на меня, в уголках губ появилась слабая улыбка. «Аска, спасибо!» Вокруг повисла тишина. Не слышно было даже дыхание. Я посмотрела на людей, на их лицах отражались разные эмоции, но ненависти не находилось. «А значит?» «Значит, у нас получилось». Яттар подошел к нам. Мне показалось, что можно услышать каждый его шаг. Постоял несколько минут, глядя на нас обоих, а потом медленно поклонился. За ним последовал гиртах и все племя. «Шаманы ночи приветствуют нового вождя», хрипло сказала я. «Да будет твоя жизнь долгой, «Оправление не коснется и тень врагов». Шачира сглотнул и медленно прикрыл ресницы, показывая, что принимает мои слова. Держался на ногах он каким-то чудом. Находясь рядом, я это прекрасно понимала. «Тяжело было?» — спросила одними губами. Снова прикрытые ресницы. Но он справился, это главное. Шечира! Разлетелся стаи птиц, звонкий голос Изуми. Я повернула голову и увидела, как она несется сквозь толпу, а люди спешно расступаются, пропуская теперь уже сестру вождя. За ней спешила Чунур. Увидев меня, она помахала и очень светло улыбнулась. Мол, все в порядке, Аска Шингай, видишь, с ней все в порядке. Изуми стиснула его в объятиях. Ощупала, где получилось, тут же нахмурилась. «Тебе нужно к лекарю!» Прозвучало это так, что никто не посмел спорить. Гиртах повернулся к людям. «Приготовить шатер целителя!» — рыкнул он. «Думаете, легко проходить тропу предков?» Возражений не последовало. Шаманы активно задвигались. Тут же подскочили к Шичира, помогая идти и оттеснив изуми. Другие рванули к ритуальным барабанам, чтобы оповестить мир людей и духов. В племени новый вождь. Поначалу я хотела последовать за Шичира, но потом поняла, что мне там сейчас лучше не мешаться. Целители у них знают свое дело, поэтому быстро заштопают и приведут в порядок. Подойдя к Изуме, я спросила, «Ты как?» Она офыркнула. Придурок Кэю испугал до ужаса. Надо будет проверить все охранки в вашем поместье, разда он нашел лазейку. Мне бы и в голову не пришло выходить куда-то дальше. Я только широко раскрыла глаза. Она сейчас что, пытается оправдаться? Изуми я не об этом. Что с тобой сделали в плену? Эта сволочь сказала? Она забыла, что хотела произнести, и озадаченно посмотрела на меня. Не выпускали никуда. «А это...» «Нет, таска меня не насиловали, если ты об этом. Род такого не допустит. Все же они хотели, чтобы я стала женой. В ином статусе им просто не нужна. А жена — это особый статус. С ней нельзя делать ничего такого, за что смогут наказать те без имени». Я с облегчением выдохнула. «Не то чтобы ее благородны, но все же неконченные представители своего народа, значит, в будущем с ними можно будет иметь дело. Мне все это время помогала чунур. Улыбнулась Изуми, глянув на подругу. Она много чего знает. Ее молчание и плохая речь многих вводят в заблуждение, давая повод считать, что чунур ни на что не годна. Но это совершенно не так, хмыкнула Изуми и внезапно нахмурилась. Аска. Да. Что это у нее за резкая перемена в настроении? У меня странное ощущение, что Шичи справился не один. Но это так, без объяснений. Сказать мне было нечего, но если так, я сжала руку, в которой какое-то время назад находился черный кристалл. Итаро, пришел ли ты на мой зов? Если это так то ты вовсе не такая сволочь, которой часто хочешь казаться. Думаю, мы сможем об этом узнать у самого Шечира, когда придет время», произнесла я и, схватив изумие и чунур за руки, потянула за собой. «Идем, девочки, что-то я конкретно проголодалась». «Аска, это я, да». В конце концов, если все благополучно завершилось, то почему бы не пообедать? «Кому нужна несчастная и голодная наследница клана Шенгай? Сделал дело, обедай смело». Шичира к нам вышел где-то часа через два. Мы успели поесть и тихо разговаривали. Когда приподнялся полог шатра и на входе появился шичира, Изуми легко вспорхнула и подскочила к брату, чтобы помочь войти. Некоторое время ушло на то, чтобы заверить его. К ее не тронули Изуми и пальцем. Шичиро не сразу поверил, но потом выдохнул с облегчением. Сейчас он выглядел намного лучше, хоть и оставался бледным. Расположившись напротив меня, некоторое время просто смотрел и ничего не говорил. Я почувствовала себя неуютно и начала ёрзать. «Если что-то не так, скажи. Не надо сверлить взглядом. Что такое?» Я вроде бы не успела нигде отличиться, пока ты проходил тропу предков. Аска, я просто хочу тебя поблагодарить. Кажется, его слова прозвучали слишком громко. Я даже замерла, позабыв, что хотела сказать дальше, только уставилась на него во все глаза. Изуми чуть улыбнулась, Чунур, не понимая, о чем речь, вопросительно смотрела то на меня, то на Шичира. «Что есть он?» — начала я, но Шичиро приложил указательный палец к губам. Только в глазах появилась улыбка. Есть причины, по которым нельзя говорить об этом шаманском шатре, но в то же время я прекрасно поняла, что он имеет в виду. Получилось, у меня получилось, и Тара пришел на помощь другу. От этого стало теплее на сердце. Я почувствовала, что и сама улыбаюсь. Меня однозначно окружают хорошие люди, даже если с манерами у них определенные трудности. «Расскажи нам о тропе», — попросила Изуми. Я обратила внимание, что она села рядом с братом и держит его руку в своих. «Это было незабываемо», — покачал головой Шичира. «Пожалуй, во второй раз я на такое не пойду ни за какие мочи. Я, затаив дыхание, слушала про монстра из страхов и снов, про мост над пропастью и слепого праведника. Каждый из них по-своему отвратителен, но в то же время играет свою особую функцию. Я прекрасно понимала, что Шечира озвучивает далеко не все, но это и понятно, потом обговорим. Теперь он должен остаться в племени и дождаться посвящения, да и вообще. Я вдруг с грустью поняла, что как раньше не будет. Шичиро не сможет быть с нами, как раньше. Это омрачало многое, но в то же время мой учитель — вождь шаманов ночи. Это же ого-го, как здорово! Приспособимся. «Изуми, а ты?» — спросила я, когда уже собралась ехать в поместье. «Я нужна здесь», — улыбнулась она. «Сейчас точно». Я кивнула пусть лучше будут вместе, они смогут позаботиться друг о друге. В поместье меня провожали несколько шаманов, среди них был Гиртах. Нескучные идут времена, нескучные, задумчиво сказал он, когда мы подъехали к поместью Шенгаев. «Моя мать тоже была из Итаку, видела будущее так же, как ты эти стены». «Кажется, я сейчас толком ничего не вижу», сказывались волнение и усталость. Хоть по тропе предков ходил Шичира, все равно ощущение, будто я там была прицепом с ним. «И что же было в будущем?» поинтересовалась я, понимая, что нельзя молчать. Гиртах задумчиво изучал Хэби на наших воротах. Она говорила, что течение времени изменит девушка, которая ни с чем не считается. Изначально никто не будет подозревать, что она так могущественна, потому что внешность обманчива. Что может сделать одна девушка против целой страны? Но все увидят, как ошибались. Я в ответ просто промолчала. Пророчество — это не то, во что бы хотелось верить. Но после тесного общения с Изуми я поняла, что и так умеют отличать правду от вымысла, поэтому делалось неуютно. «Посмотрим, сможем ли мы с ней подружиться», — сказала я так, словно не поняла, о ком речь. Гертах некоторое время пристально разглядывал меня, а потом ухмыльнулся. Ни одного слова, но я поняла прямой посыл. Не прикидывайся глупее, чем есть на самом деле, тебе это не к лицу, да и к другим частям тела тоже, но никак не подходит. Мне только чудом удалось сохранить невозмутимость. Пока я прощалась с шаманами, ворота открыли, а Мадоку подхватили под поводья, заводя внутрь. Хотелось спрыгнуть, но я передумала. Иногда можно побыть хрупкой девушкой. Пусть не из пророчества, но просто так. Да, и даже не отказываться от помощи, когда подают руку, чтобы можно было опереться. Так, мне нужен Айдзи, это первым делом. Я взбежала по ступенькам и сразу направилась к управляющему. Повезло, он как раз сидел за столом и разбирался с отчетами. «О, молодая госпожа, я...» «Нужно проверить все поместье, выяснить, как шаманы могли сюда проникнуть. Хочу спать спокойно, а не ждать, что кто-то сможет пробраться». Айдзи выслушал, аккуратно взял какой-то свиток. Его мысли явно были далеко хотя это не помешало ответить. «Да, непременно, сейчас распоряжусь». Я уже развернулась, чтобы пойти к себе, но он вдруг оказался рядом и вложил мне в руки свиток. «Подождите, это срочно, только что пришло». Я нахмурилась, взгляд упал на бирюзовую печать. Под ложечкой засосала. «Цуми, цуми, цуми, это же послание от императора!» «Что там?» Сняла печать и развернула свиток. Слабое золотистое сияние вспыхнуло на канзе, столбиком спускающихся по бумаге. Айдзи заглянул через моё плечо. «Вот как!» «Приглашение на праздник лотосов!» — прочитал он. Я свернула послание в трубочку и постучала им по ладони. «Вот как!» Император Шунский Ксакаран больше не хочет затягивать и желает увидеть наследницу клана Шенгай собственными глазами. Прошептала я, после чего смяла трубочку с неприятным хрустом. Что ж, пришло время познакомиться и дохранять да себя те, кто называет себя богами, потому что они не всемогущи. Уж я-то это знаю.